14. Два дня спустя они сели в автобус следующий в Вайн-Крорфу, выбрав ночной рейс во избежание утомительной жары, неминуемой на этом маршруте. К тому же, пыль, кажется, до некоторой степени менее обременительной, если её не видишь. Днём, по мере того, как автобус проезжает этот участок пустыни, Веляя вверх-вниз по серпантину дороги в неглубоких ущельях, он поднимает за собой целый шлейф пыли, который приходится дышать всякий раз, когда дорога резко петляет. Крохотные песчинки скапливаются на любой маломальцкой горизонтальной поверхности, включая морщины и складки кожи, веки и ушные раковины, а порой так даже и скрытые части тела, такие, например, как пупок. И, кроме того, в дневное время, пока путешественник не привыкнет к подобным количествам пыли, он до крайности обеспокоен ее наличием, будучи склонен преувеличивать вызываемое ею неудобство. Зато ночью, поскольку в чистом небе ярко сияют звезды, у него, до тех пор, пока он не шевелится, создается впечатление, что пыли нет». Ровный гол мотора убаюкивает его до состояния близкого к прострации, в коем всё его внимание уходит на то, чтобы неотрывно следить за тем, как на него, выхватываемая передними фарами, нескончаемо несётся дорога. Несётся до тех пор, пока он не заснёт, чтобы позднее быть разбуженным остановкой автобуса у какого-нибудь тёмного заброшенного борджа, где он выходит, окоченевший и с затекшими членами выпить чашку сладкого кофе под аркой ворот. Позаботившись о билетах заранее, они смогли занять лучшие места впереди, рядом с водителем. Пыли здесь было меньше, да и тепло от мотора, пусть чрезмерное и малоприятное для ног, пришлось как нельзя более кстати в одиннадцать часов, когда от дневного пекла остались одни воспоминания, и они ощутили сухой пронизывающий холод, всегда наступающей ночью в этой высокогорной местности. И вот теперь все трое жались на переднем сиденье с водителем. Сидевший в дверце Танер казался спящим. Кит, уронив голову на плечо Порта, время от времени шевелилась, но глаза её были закрыты. С рукояткой запасного тормоза между ног и с постоянными тычками под рёбра, получаемое открутившего руль водителя, порт занимал покуда самое неудобное место и, соответственно, бодрствовал. Он сидел, смотрив сквозь ветровое стекло в дорогу, которая не переставая выныривала ему навстречу, неизменно прямо на него, и которую с таким же неизменным постоянством проглатывали передние огни фар. Всякий раз При переезде из одного места в другое он был способен взглянуть на свою жизнь с чуть большей объективностью, чем обычно. Чаще всего именно во время путешествия он мыслил наиболее ясно и приходил к решениям, которым не мог прийти, когда подолгу вел оседлое существование. Со дня из совместной велосипедной прогулки он испытывал твердое желание укрепить эмоции. связывающих с Кит узы нешности. Постепенно это приобретало для него огромное значение. Временами он говорил себе, что подсознательно помышлял об этом еще тогда, когда только задумывал эту экспедицию с Кит из Нью-Йорка в неведомое. Таннер получил приглашение присоединиться к ним лишь в самую последнюю минуту, что также, по-видимому, было подсознательно мотивировано на сей раз страхом ибо насколько он жаждал сближения настолько же и порт прекрасно отдавал себе в этом отчёт страшился эмоциональной ответственности которую такое сближение за собой повлечёт но сейчас в этой далёкой оторванной от части мира жажда более тесных уз скит оказывалась сильнее чем страх Для их выковывания требовалось, чтобы они были вдвоём, одни. Последние два дня в Бусифе вылились в сплошную агонию. Можно было подумать, что Таннер осведомлён о желании Порта и специально делает всё, чтобы ему помешать. Он не отлучался от них ни на шаг, ни днём, ни вечером, ни на минуту не закрывал рта, причём явно без всякой охоты, с единственной целью просто посидеть вместе с ними. есть вместе с ними гулять вместе с ними и даже заходить с ними вечером в комнату Кит когда порт больше всего хотел побыть с ней один на один и битый час стоял на пороге заведя какую-нибудь бессмысленную беседу ему естественно приходило в голову что танер может всё ещё тешить себя надеждой добиться её расположения Преувеличенное внимание, которое он оказывал ей, банальная лесть, выдаваемая за галантность, всё подводило его к этой мысли. Но поскольку Порт наивно полагал, что чувства кит к нему ровным счётом ничем не отличаются от его чувств к ней, он пребывал в непоколебимой уверенности, что ни при каких обстоятельствах, она ни за что не уступит такому человеку, как Танер. В тот единственный раз, когда ему удалось вытащить кит из гостиницы одну, и то потому, что Танер ещё отдыхал после обеда. Они не прошли и 100 ярдов по улице, как столкнулись с Эриком Лайлом, который с места в карьер объявил, что с удовольствием составит им компанию. Что он и сделал? К молчаливой ярости Порта и нескрываемому отвращению кит Ее и вправду до такой степени раздражало его общество, что не успели они расположиться в кафе рядом с базаром, как она тут же сослалась на головную боль и поспешила обратно в гостиницу, оставив порта разбираться самому. Неприятный молодой человек выглядел особенно бледным и прыщеватым в цветастой рубашке, вышитой гигантскими тюльпанами. Материю, по его словам, он купил в Конго, Оставшись с Портом с глазу на глаз, он имел наглость попросить десять тысяч франков в долг, объяснив, что его мать непредсказуема в отношении денег и часто по целым неделям вообще отказывается давать ему на карманные расходы. «Извините, не могу», — сказал Порт, твердо решив быть непреклонным. Сумма постепенно уменьшалась, пока Лайл, в конце концов, мечтательно не заметил. «Какие-нибудь...» 500 франков обеспечит меня куривом неделя на две. Я никогда и никому не даю в долг, объяснил порт раздражённо. Но сделайте исключение для меня. Его голос был, как сама патака. Нет. Я не из числа тех идиотов-английчан, которые думают, что все американцы сидят на мешках с деньгами. Это совсем не так. Но у меня сумасшедшая мамаша. Она ни в какую не даёт мне денег. Что мне прикажете делать? Раз у него нет стыда, подумал Порт. У меня не будет жалости. И он сказал: "Причина, по которой я не могу одалживать вам деньги, состоит в том, что я знаю, что не получу их обратно, а я не настолько богат, чтобы швырять деньги на ветер. Понимаете? Но я дам вам 300 франков с радостью. Я заметил, что вы курите Местный табак. К счастью, он очень дешев. В знак согласия Эрик на восточный манер склонил голову, а потом протянул за деньгами руку. Даже сейчас Порту сделалось неловко при воспоминании об этой сцене. Вернувшись в гостиницу, он нашел Кит и Танера в баре, пьющими пиво. И с тех пор ему ни разу не удалось оказаться с ней наедине, если не считать... предыдущую ночь, когда она пожелала ему с порога спокойной ночи. Помимо всего прочего, положение усугублялось ещё и тем, что он подозревал её в том, что она сознательно избегает оставаться с ним один на один. Но впереди ещё без на время, сказал он себе. Единственное, что нужно сделать, так это избавиться от Танера. Он был рад прийти наконец, к наконец определённому решению. Возможно, Таньер поймёт намёк и уберётся по собственной инициативе. Ежели нет, то им придётся расстаться с ним. Так или иначе, это должно быть сделано и сделано немедленно, до того, как они найдут место, в котором захотели бы задержаться на достаточно долгий срок. Для того чтобы Танер начал использовать его как почтовый адрес. Он слышал, как у него над головой по крыше автобуса перекатывались тяжёлые чемоданы. При подобных оставляющих желать лучшего перевозках, спрашивал он себя, не совершили ли они глупость, взяв с собой столько клади. Впрочем, теперь уже было слишком поздно что-либо предпринимать. Им просто-напросто негде будет оставить по пути что-либо из вещей, потому что возвращаться они будут, скорее всего, каким-нибудь другим маршрутом, если, конечно, они вообще вернутся на средиземноморское побережье. Ибо он лелеял надежду, что им удастся продолжить движение на юг. Придётся, правда, за отсутствием сведений о расписании местного транспорта и условиях жилья впереди положиться на случай и всякий раз довольствоваться тем, что предложат прямо на месте, надеясь, если повезёт, там же получить и какую-нибудь информацию о следующем пункте назначения. Проблема просто заключалась в том, что институт организованного туризма, и без того не особенно развитый в этой части мира, был не то чтобы подорван, а полностью уничтожен войной. А поскольку туристы не очень-то рывались в эти края, то ждать скорого восстановления туризма не приходилось. В известном смысле такое положение дел устраивало Порта. Оно побуждало его чувствовать себя первопроходцем, под стать своим прадедам, которые колесят по пустыне, а не просиживают дома штаны, глядя из окна на водохранилище в центральном парке. Однако он не мог не задаваться вопросом, насколько серьёзно следует воспринимать туристические бюллетеня с их попытками отбить охоту к такого рода первопроходству. В настоящий момент путешественникам настоятельно не рекомендуется предпринимать сухопутные турне вглубь французской Северной Африке, французской Западной Африке, а также французской Экваториальной Африке. По мере поступления новых данных об условиях для туризма в этой части мира, таковая информация будет доведена до сведения публики. Откид, он, разумеется, утаил подобного рода предостережения, когда проводил свою агитационную кампанию в пользу Африки вместо Европы, показав ей лишь тщательно отобранные фотографии из числа тех, что он привёз из предыдущих поездок. Виды Уазисов и базаров, равно как и снятые в привлекательном ракурсе в фое и сады отели, которые больше не действовали. До сих пор Кит вела себя довольно покладисто. Она ни разу не пожаловалась на отсутствие удобств. Но расписанные миссис Лайл предстоящие ужасы несколько смущали его. Спать в грязных постелях, есть несъедобную пищу и часами ждать всякий раз, когда захочется вымыть руки, во всём этом, мягко говоря, было мало весёлого. Ночь тянулась медленно, и тем не менее Порту не приедалось смотреть на дорогу, которая скорее гипнотизировала его, а не утомляла. Не путешествуя он вглубь неизвестных ему земель, он посчитал бы эту поездку невыносимой. Неотвязная мысль, что с каждым следующим мгновением он проникает в пески Сахары дальше, чем был ещё мгновение назад, что он оставляет привычный мир у себя за спиной, искупала всё, поддерживая его в состоянии приятного возбуждения. Время от времени кит шевелилась, пожимала голову и бормоча что-то неразборчивое, опять роняла ему её на плечо. Однажды она подвинулась и уронила ее в другую сторону, на Таннера, не выказавшего при этом никаких признаков пробуждения. Порт крепко схватил ее за руку, притянул к себе, и она снова прильнула к нему. Примерно раз в час они выкуривали с водителем по сигарете, а остальное же время сидели молча, не вовлекаясь в беседу. В какой-то момент, махнув рукой в темноту, водитель сказал... В прошлом году, говорят, где-то здесь видели льва, впервые за многие годы. Говорят, он задрал кучу овец. Хотя, возможно, это была пантера, кто знает. Его поймали? Нет, они боятся львов. Интересно, что с ним стало? Водитель пожал плечами и погрузился в молчание, которое явно предпочитал. Порт был рад услышать, что зверей не убили. Перед самым рассветом, в наиболее холодное время ночи, они подъехали к Борджу, мрачному и суровому, на продуваемое ветрами равнине. Одностворчатые ворота были открыты. Полусонно пошатываясь, троица прошла внутрь, следуя за толпой туземцев с задних мест автобуса. Просторный внутренний двор был забит лошадьми, овцами и людьми. Кое-где полыхали костры. На ветру бешено носились красные искры. На скамье у входа в комнату, где подавали кофе, примостились пять соколов. В каждый с чёрной кожаной маской на голове и изящной цепочкой на лапке, которая крепилась к ножке скамьи. Они сидели рядком, не шелохнувшись, словно их взгромоздил сюда и расставил по ранжиру набивщик чучел. На тане раптицы произвели неизгладимое впечатление, и он кинулся спрашивать, не продаются ли они. Каждый раз в ответ на его вопросы следовал вежливый, непонимающий взгляд. В конце концов он вернулся к столу в некотором замешательстве и, садясь, объявил: "Никто, кажется, не знает, кому они принадлежат". Порт фыркнул: "Ты хочешь сказать, что никто ни слова не понял из того, что ты сказал?" На кой чёрт они тебе сдались, а? Планер на секунду задумался, затем рассмеялся и сказал: "Не знаю, они мне нравятся, вот и всё". Когда они снова вышли наружу, над Дровниной занимался рассвет. И теперь уже была очередь Порта сидеть у окна. К тому времени, когда борщ превратился в крохотную белёсую точку далеко позади, он уже спал. пропустив таким образом величественное окончание ночи переливчатую игру цветов окрасивших небо на границе с землёй перед восходом солнца